Триада третья. Ангелы бывают разные. С заколдованного места они наконец уехали. Две таблетки ножпы, принятые Кириллом, сделали свое дело. Голова вела себя относительно прилично, если не вертеть ее по сторонам и не притрагиваться к огромной шишке. Можно сказать, легко отделался. Первые десять километров пустынной дороги, ведущей к Загривью от Гдовского шоссе, оказались заасфальтированными и марина уверенно держала 120. выбежала бы там леса под колеса кирилл болезненно поморщился представив этакую перспективу и постановил отныне всегда пристегиваться на любой дороге и на любой скорости меж тем дорога вынырнула из леса потянулись поля под колесами вновь зашуршал асфальт не стоило заглядывать в атлас чтобы понять целях путешествия за Неподалеку. Единственный здешний центр цивилизации. Как убедился Кирилл после дотошного изучения карты-километровки, к названию всех остальных деревень в радиусе 15 километров присовокуплялась пометка курсивом в скобочках «Не жил». Давняя война страшным катком прокатилась по населенным когда-то местам. Неподалеку, летом 41-го, происходила страшная мясорубка — именуемые историками боями на Лужском рубеже. Вдали показались первые дома. Кирилл со слабой надеждой достал сотовый телефон, оно как здесь заработает. Тогда надо будет позвонить, предупредить, что подъезжают. Надеялся он напрасно. Стилизованное изображение антенны оставалось по-прежнему перечеркнутым. Мобильником здесь можно фотографировать окрестный пейзаж или использовать его в качестве будильника, или сыграть от безделья в «Тетрис». Только применить по прямому назначению нельзя. Однако дозвонились же они сюда из города. Значит, чья-то зона покрытия зацепляет и эти богом забытые места. Цифры кода оказались незнакомые. Оператора сотовой связи по ним Кирилл не опознал. Ничего, узнает и купит еще один телефон, подобрав подходящий тариф, чтобы не оставаться без связи при поездках. Если они, поездки сюда вообще будут. Но, судя по настрою благоверное, все непременно будут. Когда мимо мелькнула белая табличка с надписью "Загривье", Марина бросила быстрый взгляд на спидометр, констатировала: "Сто восемьдесят км, как одна копеечка, а по прямой сколько ты говорил? Чуть больше сотни. Неудивительно, что после войны большинство здешних селений не восстанавливали. Очень уж дорога неудобная, чтобы попасть сюда с Гдовского шоссе. Приходится давать изрядного крюка, объезжая громадное болото с названием «Сычий мох». А по прямой от города, с востока через реку Лугу, вообще не проехать. Нет ни моста, ни паромной переправы. «Не беда, даже на уикенд можно ездить», — бодро сказала Марина. «Считай под боком. Вон, новотоцкие, дом на Ладоге купили, в Карелии. Девять часов за рулем, раз в год в отпуск выбираются. Оплатили, между прочим, на пять тысяч дороже». По ценам трехлетней давности. Кирилл кивнул. И тут же пожалел об этом движении. Голова откликнулась резкой болью. Объявление, найденное Мариной в бюллетене недвижимости, и впрямь поразило несуразно низкой ценой. Нет, хорошенько порывшись в пресловутом издании, можно было отыскать еще более смешные суммы. Но даже на фотографии видно. Предполагаемые к продаже дешевое строения хибарки чуть больше собачьей будки размером. и служат отнюдь не для отдыха, а для той самой садово-огородной каторги. Жить в них нельзя, лишь хранить сельхозинвентарь. Ну, разве что иногда заночевать на раскладушке, припозднившись после праведных трудов к последней электричке. Впрочем, продавались задешевые большие, ладные деревенские дома. Но где-нибудь в Тму-Таракане, в Новгородской, Псковской или Вологодской глубинке. Здесь же... Кирилл первым делом заподозрил опечатку в объявлении... или наборщики пропустили нолик, или по ошибке указали рубли вместо долларов или евро, никак не могут стоить столько крепкие жилые дома с обширными участками в Кингисепском районе Ленобласти. Город Кингисеп, поименованный так в честь пламенного эстонского революционера, совсем рядом, в ста километрах по Таллинскому шоссе. Почти пригородная дача получается, но не бывает такого. Он озвучил свои сомнения, Марина настаивала — «Позвони, что теряешь». Телефон в объявлении был указан областной. Судя по коду, агентство недвижимости располагалось в городе Сланцы. Ничего удивительного. Кингисепские и сланцевские районы граничат. Кирилл позвонил, предчувствуя, даже если не опечатка, то какой-то лохотрон. Какой именно, так сразу и не представить. Но наши люди куда как изобретательные в деле выманивания наличности у граждан. Например, если дом действительно так хорош... Может моментально объявиться второй покупатель, вернее, лже-покупатель, и предприимчивый продавец устроит аукцион. Торг — дело азартное. Увлекшись, можно невзначай выложить сумму раза в полтора-два, превышающую рыночные цены. Однако в телефонном разговоре ничего подозрительного не прозвучало. Да, цифра правильная. Нет никаких агентств. Дом продает наследник напрямую. «Да, денег у него хватает, и единственная цель — избавиться от загородной обузы. Нет, цена фиксированная, никаких аукционов. Да, приезжайте и смотрите, понравится — покупайте. Деньги взять с собой? Да зачем же? Расплатитесь позже в городе при оформлении». Абсолютно ничего подозрительного не прозвучало. И по какому-то капризу логики именно это показалось Кириллу неладным. Раз не просят приехать с деньгами — Надо надеяться, что потенциальных покупателей в загревье не бьют ломом по голове и не зарывают на скотном выгоне. Но жульничество вполне вероятно. Например, чуть погодя, объявится еще какой-нибудь наследник, чьи интересы продажа ущемляет, и объявят по суду сделку незаконной. Ищи свищи тогда продавца с твоими денежками. Казалось, собеседник мужчина с уверенным голосом уловил между слов сомнения Кирилла и предложил. Вы с кондачка не решайте, приезжайте в загревье в любое время, поживите пару дней, совершенно бесплатно, разумеется, присмотритесь хорошенечко и к местам, и к дому». Кириллу предложение понравилось. И не только потому, что за два дня можно не спеша выявить все недостатки потенциальной покупки, печь с плохой тягой или гнилое дерево под слоем свежей краски, Можно будет и с местными потолковать. В деревне шило в мешке не утаишь, всё расскажут. Про самых дальних родственников, наследников вспомнят. «Хорошо», — сказал он, — «как и когда нам это осуществить?» «Да когда удобно, но если затянете, могут другие желающие объявиться. Нет, сам он приехать не может, работа такая, что выходные крайне редко и нерегулярно выпадают. Но у соседа лежат ключи». И есть с ним предварительная договоренность как раз о возможном двухдневном визите покупателей. «Позвоните ему, скажете от меня, условитесь о времени». Собеседник назвал имя соседа и десять цифр федерального номера. Через две недели Кирилл и Марина поехали в Загривье. В общем и целом деревня понравилась обоим. Дома большие, справные... Все как один на высоких фундаментах, сложенных из грубо обтесанного дикого камня. Кирилл где-то вычитал, что давным-давно эту архитектурную особенность русские крестьяне позаимствовали у аборигенов здешнего края, у чухонской народности вудь. По крайней мере, можно не опасаться, что нижние венцы у покупки окажутся гнилыми. И расположены дома на привольно, не то что в скученных шестисоточных садоводствах, где волей-неволей... живешь под пристальными взглядами соседей. Да и пейзаж неплох. С двух сторон поля, а за ними вдалеке километрах в пяти-шести темнел лес. С двух других сторон к загривью примыкала вытянутая дугой и изогнувшаяся возвышенность. Местами она тоже проросла лесом, местами поляны перемежались зарослями кустарника. Вот и название деревни объяснилось. Наверняка такие протяженные, неширокие возвышенности в местном сленге как раз именуются гривами. А загривы, если верить карте, то самое огромное болото, сычий мох. Удобно. Достаточно близко, если вдруг приспичит сходить за клюквой. А комары до загривья не долетят. Далековато для кровососов. Первый встреченный местный житель оказался на деле жительницей. Девчонкой лет десяти. Изцарапанные загорелые коленки торчат из-под подола цветастого платья мышиные хвостики косичек, конопатая мордашка. Марина притормозила, опустила стекло, поинтересовалась, как проехать к дому Лиходеевых. Жительница склонила голову к правому плечу и возрелась столь изумлённо, словно ее попросили каратенечко в двух словах изложить суть специальной теории относительности. Марина повторила вопрос, причем, на удивление ровным тоном, не следа раздражения в голосе. Жительница склонила голову к другому плечу, и отражавшееся на лице раздумья — явно стали еще более напряженными, Может, немая или слабая на голову, — подумал Кирилл. Пьют в медвежьих углах по черному, и детки на свет появляются с самыми разными отклонениями. Однако девчонка тут же опровергла его измышления. «Так вот же!» — указала она на дом, до которого пятерка не доехала буквально полсотни метров. Захихикала и унеслась куда-то в припрыжку. Наверное, рассказать подружкам про городских дурачков — в упор незамечающих дом Лиходеевых. Кирилл отметил, что искомый дом, как и некоторые другие, изведенных в загривье, украшен сразу двумя антеннами, поднятыми на высоченных еловых жердинах. Одна явно самодельная, сложенная из двух непонятных металлических деталей, здоровенных пластин с большими круглыми отверстиями. Вторая фабричная, но тоже несколько непривычного вида, с торчащими во все стороны металлическими штырьками. Очередной загривчанин или загривец, встреченный уже на Ильхоедовском подворье, тоже оказался ребенком, мальчиком лет пяти-шести. «Значит, не такая уж здесь унылая жизнь», — мельком подумал Кирилл. «Не только старичье доживает век, хватает и молодых, и рожают достаточно активно». Наружностью мальчонка обладал самой ангельской. Конечно, встречи с ангелами наукой достоверно не зафиксированы, и внешность их мало кому известна. Но именно такими когда-то давно изображали, а ныне вновь начали изображать, ангелочков на рождественских и пасхальных открытках, младенческая пухлая щек, вьющиеся белокурые кудри, невинный взгляд ясных-ясных глаз. Лишь крылышки, всенепременный атрибут с тех же открыток, у Загривского херувимчика еще не прорезались. Зато чудное дитя явно отличалось ангельским трудолюбием и желанием помочь родителям, пристраивала на большой чурбачок что-то, показавшееся Кириллу деревянной чуркой. Рядом лежал топор, вернее, колун с потемневшей ручкой, обмотанной на конце синей изолентой. Не дать не взять сюжет для нравоучительного рассказца в детскую христоматию. Утомленные страду отец с матерью еще спят, а любящий сынок колет дровишки для самовара, поподчивать проснувшихся родителей свежим горячим чаем. Мальчик. Протянула Марина неприятным каким-то скрипучим голосом. «Немедленно отойди от этой гадости!» Кирилл удивился. Но тут же все понял. Разглядел, что именно лежало на чурбаке. Это и раньше находилось в поле зрения, но мозг от чего то не воспринимал, не осознавал увиденное. Слишком уж оно не вписывалось в нарисованное воображением благостную картинку. На неровной, иссеченной многими ударами топора деревянной поверхности... лежала крыса. Дохлая крыса. Здоровенная. Мордочка касалась края чурбака, кончик хвоста свешивался с противоположного, голова у грызуна была неправильной сплющенной формы, и причина того сомнений не вызывала. Неподалеку валялась крысоловка. Самая простая, без затеи, крысоловка: Скоба, мощная пружина, сторожок и дощечка основания. Последняя деталь вся в бурых пятнах. Наверняка немудреное устройство прикончило многих представителей хвостатого племени. Чудесное дитя, никак не реагируя на присутствие чужаков, внесло легкую правку в свой натюрморт. Чуть изогнувшись, голый крысиный хвост лежал теперь идеально ровно. — Мальчик, слышишь меня? — чуть ли не завопила Марина. Ангелочек без сомнения слышал, взглянул на нее бездонными небесно-голубыми глазами, И с видимой натугой поднял колун на уровень груди. Ты, Марина осеклась. Колун опустился с глухим стуком. Был он совершенно тупой, предназначенный не рассекать что-то, но лишь раскалывать дрова. Да и селенок у мальчика не хватало на полноценный замах. Металлический клин, угодивший ровно посередине крысиные спинки, не разрубил грызуна пополам. Смял, сплющил, вдавил в дерево, ломая косточки. Кирилл отлично видел, как дернулись вверх задние лапки и хвост, передняя часть тоже дернулась, при этом из крысиной пасти вылетело, выплеснулось что-то мерзкое, тягучее, буро-красное. Желудок отреагировал мгновенно, без всяких предупреждающих позывов. Кирилл чудом успел согнуться, хлынувшие наружу остатки завтрака все же не попали на одежду. Он с ужасом глядел на кроваво-бурое, отвратительное пятно у себя под ногами. Кровь. «Кровь?» Тут же вспомнил сок, проклятый томатный сок. В жизни больше не возьмет его в рот. Он понял, как смотрелся сейчас со стороны. точь точка как та крыса. Даже цвет выплюснутого очень похож. Словно и ему, Кириллу, с хрустом опустилось на спину крушащее железо. Словно это он лежал на иссеченной плахе. Спина немедленно откликнулась тягучей болью. «Психосоматика чистой воды». Жлудок тоже не остался в стороне, жесточайшие спазмы не прекращались. Ангелочку, похоже, были не в диковинку, блюющие неподалеку незнакомцы. Тюк, тюк, тюк. Работа колуна не прекращалась. Марина что-то крикнула, смысл слов ускользнул мимо сознания Кирилла, потом крикнула что-то еще, потом мерная тюка не смолкла. Кирилл, наконец, сумел разогнуться. С губ свисала липко-тягучая нить слюны, смешанная с чем-то гнусным. Он смахнул, тут же прилипла к пальцам, он тряхнул рукой, не помогло, взмахнул резко, яростно, и эта гнусь улетела не куда-нибудь, а на его джинсы. Он мысленно взвыл, представив, каким идиотом выглядит. Взгляд Кирилла, помимо его воли, скользнул к чурбаку и тотчас же отдёрнулся. Нет уж ни к чему рассматривать месиво, в которое превратилась крыса. Хватит на сегодня тошнотворных зрелищ. Марина застыла с колуном в руках, отобрала у юного деротизатора. Если кто-нибудь заглянет сейчас во двор Лиходеевых, наверняка решит именно эта молодая симпатичная женщина, автор лежащего на чурбаке непотребства. Ибо заподозрить ангелоподобное создание в подобных развлечениях решительно невозможно. «Зачем?» — спросил Кирилл мальчика. И уже спросив, понял, ответа услышать не хочется. Неинтересно и все тут. «Так ведь родительский день завтра!» Произнес малыш так, будто это заявление полностью оправдывало его странное, мягко выражаясь занятие. Произнес самым ангельским голоском.